14, К следующей среде первый эшелон защиты нашей крепости готов. Широко улыбаясь, словно школьник, на последнем звонке перед каникулами, я передаю в испачканной строительной грязью руки мастера деньги за установленную дверь. Бронированную махину, обшитую шпоном под дерево, отрезавшую площадку перед двумя квартирами от остальной лестничной клетки. Отлично получилось! Хвалю я работу коренастого немногословного мужика неопределенного возраста, одетого в синюю спецовку. И я не лукавлю. Для меня, мужчины, выросшего без отца, и с руками из заднего места, такая работа, выполненная в одиночку за пару часов, кажется невероятной. На похвалу мужик, собирая инструменты в чемодан, лишь пожимает плечами, давая понять, что для него подобные задачи не представляют сложности». Когда он уходит, я с благоговением снова осматриваю дверь и аккуратно штукатуренные проемы по краям, а потом в который раз с наслаждением прохожусь по отдающим эхам пустым комнатам купленной квартиры, увеличившей площадь убежища вдвое.